Глава 3. Люди мирозвезд, обитель богов и повелитель молний. Почему я не могу выходить? Потому что... Артемон, ты будешь сидеть дома, пока вся суматоха вокруг тебя не развеется. Артем сидел в кабинете Жанны. Раньше ему никогда не удавалось здесь бывать, поэтому парень периодически оглядывался, чтобы запомнить это помещение до мелочей. Кабинет был небольшим, В нем располагался лишь потрёпанный диван и огромный лакированный стол, на котором лежали какие-то папки, стояла чашка с кофе. За столом сидела Жанна. Ее пальцы утопали в огненных прядях в попытке заплести косо. «Требую объяснений», — вдруг завопил Артём. «Что еще за звездные люди?» «Ах...» — Жанна вздохнула. Ее взгляд выражал нерадивость, что означало ее нежелание приступать к разговору. Но, несмотря на свою праздность, она все таки решила всё объяснить. «Слушай внимательно. Есть несколько миров, обозначающих твою силу. Твою, так сказать, внутреннюю силу, что ли. Я никогда не углублялась в это. Но чем твой мир выше, тем тебя считают опасней. Например, в семье Пегаса новый пришлый был из мира глубокой ямы. Это самый слабый мир». «Вот почему над ним смеялись», — вдруг осознал Артём. «Ясненько. Продолжай, корга, мне стало интересно». Еще раз...» — сжала кулаки Жанна, а её лицо полыхало алым в гневе. Назовешь меня коргой, я отрежу твой причиндал и заставлю тебя его сожрать». «Моя госпожа...» — боязно улыбнулся Артем, «Соблаговолить и продолжить». «Так-то лучше». Слегка обиженно кинула бестия и выстрелила гордое выражение лица. «В общем, ты понял про миры?» — Артём кивнул. «Так вот, в нашем мире существовало много пришлых из разных миров. Но самый пик мира — это черная бездна. Они были выше даже пришлых из миров неба». «Чёрная бездна?» — Артем задумался и начал перебирать все в голове, после чего вдруг всё осознал. «Космос?» «То есть... сил из космоса?» «Бред, сам там, конечно, не был, но там дышать нельзя!» «Космос?» — не поняла этого слова Жанна. «Нет, я же говорю, черная бездна!» «Хорошо, будь по-твоему!» «Еще бы!» — задрала нос Жанна. «Так вот, 900 лет назад появился первый пришлый, который оказался из звездного мира». Это был человек, что превратил север в руины и воздвиг свою религию. Второй появился 600 лет назад и стал основателем семьи Алых, но при этом он чуть не уничтожил юг. Потом появился третий, жил он 300 лет назад. Жанна вдруг стала очень серьезной. Он воздвиг город, начал создавать вещи своего мира, принес новые инновации но в том числе и самую кровопролитную войну во всей истории нашего мира. И он тоже был из Северной Звезды, как и ты, Артем. «Так вот почему вещи, да и другие прибамбасы не сходятся с вашей, можно так сказать, средневековой эпохой». «Ясненько». Артем положил указательный палец на подбородок, и ему в голову невзначай пришла не очень приятная мысль. «Тогда...» «Почему ты меня защитила? Если звездные люди такие опасные, то значит, я принесу много бед?» «Да, но к тому времени, как ты превратишься в тирана, у тебя есть миссия». Жанна встала со стула и подошла к Артему. «Сделай нашу семью первой. У тебя получится, я уверена». Артем опешил. «Что можно было сказать этой женщине? Она дура? Поехавшая?» Жанна хочет чтобы он привел их к первому месту среди семей в Беннезете, но, по ее словам, у него должна поехать крыша, и он все разрушит. И Артему нужно успеть до того, как точка невозврата будет утеряна». «И что я должен сказать?» — вздохнул Артем. «Ты или совсем того, или просто прикидываешься». Он встал. Его лицо выражало одну сплошную серьезность. «Осведомленность в том, что Артем может сойти с ума, задевала парня сильнее, чем то, что его используют ради своего же блага». «Я не такой, как остальные звездные люди. Я прибыл сюда не для того, чтобы уничтожить знать и полконтинента». «Но...» — протянула рыжеволоса не услышав главного ответа на свой вопрос. На эмоциональность своего подопечного ей было абсолютно все равно. «Да, я помогу. Выбора у меня все равно нет» развел руками Артем. Его голос был слегка грубым от некого возмущения. «Отлично!» Жанна направилась к выходу. «Зовись, Сила, и спускайтесь в тренировочный корпус!» Не найдя повода продолжить свою дискуссию, Артем только кивнул и вышел из кабинета. «Значит, вот почему Бор хотел меня убить. Этот мир очень интересен. Столько всего, что я хочу узнать и изучить», пронеслось у него в голове. Юноша дошел до комнаты и, как воспитанный человек, постучался. Ответа не последовало. Сначала Артему показалось, будто там никого нет, но как только он услышал движение в покоях, отложил свое воспитание в дальний ящик и как следует пнул дверь так, что она распахнулась настежь, ударяясь ручкой о внутреннюю стену. На полу сидел Сил и что-то чертил мелом. Увидев Артема, он почему-то разозлился. Однако, как и прежде, сохранял свое привычное молчание. «Сил!» Артем подошел к нему. «Нам надо идти в тренировочный корпус». «Это что?» Парень обратил внимание на начертанное мелом. Он присел на корточке и увидел на полу четыре непонятные ему буквы или это было слово. Он толком не понимал. «Сил!» Парень не отвечал на зов Артёма. «Слушай, я не знаю, почему ты такой молчаливый, но прекрати! Мы товарищи!» Артем вдруг остановился. Его взгляд в вмиг опустел, что вызвало настороженность со стороны сила, пробило его на слабые эмоции. В голове Артема все запевала старая песня. «Мы товарищи», — слышался ему женский голос. «Поэтому я тебя никогда не предам, верь мне». Он быстро мотнул головой, отгоняет от себя дурное воспоминание и продолжил. «Сил, ты ведь из космоса?» «Космоса?» Парень наконец-то произнес свои, казалось бы, первые слова, на что Артем не на шутку обрадовался. «Да!» Артем поднял сидящего парня и повел его к окну. «За облаками!» «Темная бездна!» «Космос!» «Ты ведь оттуда?» «Мой мир называется Солер!» На лице сила проскользнула несвойственная ему улыбка. «Мы путешествуем во тьме, мы добираемся до звезд и окружаем их». Выражение его лица внезапно вновь приняло свой привычный облик, а в голосе промелькнули нотки горечи. «Убиваем их, дабы самим выжить». «Вау! А как вы дышите?» Кажется, Артема волновал лишь один единственный вопрос. «Стоп! Если моя память меня не подводит...» В космосе нет кислорода. Там азот, и не только. Как ты дышишь? И как все остальные дышат?» Голова парня начала разрываться от табуна размышлений, ворвавшихся в разум. «Почему все говорят на одном языке?» «Черт! Почему я об этом раньше не задумывался?» «Тебе не сказали?» Сил успокоил Артема своим спокойным видом. «Нас перестраивают». «Что?» «Я...» У меня не было такого тела, как сейчас. Я был белым сгустком энергии. Но это логично. Этот мир не наш. Здесь своя экосистема. Если я, как ты говоришь, дышу азотом. Не только азотом, — припомнил Артем. Неважно. Попав в этот мир, я бы моментально умер. Так же и с языком. Его моментально загружают в наши головы. Ты прав. Артем задумался и посмотрел на сила. Значит... «Ты был белым сгустком энергии?» «Вроде того». «Сил! Артемон!» В комнату ворвалась Жанна. «Я же сказала вам идти в тренировочный лагерь». «Уже идем». «Сегодня мы будем изучать магию». Находясь в центре тренировочного корпуса, Жанна начала объяснять новичкам действия магии. «Сейчас придет ваш тренер и приступит к вашему обучению». Женщина села на стул. А пока я объясню принцип магии. Наконец-то. Артем пожирал взглядом Жанну, и ему не терпелось узнать секрет пользования магией. Как она работает? Первое. Существует пять богов. Азарок, властитель огня, Миера, властительница ветра, Миран, властитель земли, Пилигрим, властитель воды, и пятый бог, безымянный. «Каждый бог может заключить контракт с человеком. От них идет магия. Заклинания — это слова, придуманные тобой самим. Главное — сказать, с каким богом ты заключил контракт». Жанна встала и протянула руку. «Властительница воздуха, дай силу свою, дай ветер, что способен разрубить само небо. Ураган!» В руке Жанны появилась небольшая ветряная воронка. «Как-то так. Только помните...» «Если хотите контролировать вливание магии, не произносите имя Бога. Как только вы скажете его имя и зачтете свое заклинание, вырвется вся ваша сила, и вы обнулитесь». Жанна сжала ладонь, и мини-ураган развеялся. «Вроде все. Теперь жди...» «А что за бог безымянный?» У Артема проснулся такой интерес, что он, не стесняясь и вопреки всем правилам приличия, перебил Жанну. «Это как?» «Если ты говоришь, что для высвобождения огромного потока магии надо сказать имя Бога, то что делать в этом случае?» «Хм». Жанна снова присела и начала размышлять. «Про него очень мало кто знает. На моей памяти был всего один человек, заключивший контракт с безымянным. А в истории всего вроде их было пять человек. Всем он давал силу, что выходило за рамки доступного». «Это какие?» Например, лед, свет и что-то еще. Но я не слышала, как эти люди использовали полное опустошение маны. Так что с этим вопросом я вам не помогу. Ясненько, призадумался Артём. Вот как значит, работает их магия. Вроде ничего сложного. Есть пять богов, с ними надо заключить контракт и вуаля, у тебя есть магия. А игра слов, чтобы составить заклинание немного непонятно. «Но думаю, что все придет со временем». Артем все рассуждал, пока его не прервали. В тренировочный корпус зашла Элизабет в синем длинном платье. Ее волосы были собраны в пучок, а алые глаза буравили Артема насквозь. «Привет», — сказал Артем, и по его лицу расплылась слащавая улыбка. «Ага». Элизабет подошла к Жанне, и та отдала ей мешок с золотом. «Вы счастливчики», — Жанна встала со стула и пошла к выходу. «Сама алая ведьма будет вас обучать!» Жанна ушла, закрыв за собой дверь. Артем не ожидал такого исхода событий, и его сердце трепетало в груди от одного только понимания того, что Элизабет здесь. Сил уже было, как всегда, плевать. Наверняка это и к лучшему. Элизабет села на стул, где ранее восседала рыжие бестия, и оценила их взглядом. «В вашем мире есть магия?» «Нет». «Не-а». «Ясно». Элизабет призадумалась. «Значит, будем проводить обряд». «Ты ничего не хочешь сказать?» спросил Артем. «А что я должна тебе сказать?» Девушка опять включила режим холодной девы. «Думал, раз мой отец хотел тебя убить, то я тоже?» Артем на такие слова только кивнул. «Какой же ты дурень» она покачала головой мы с тобой сражались бок о бок когда я оплошала заклинанием ты отвлек вильгельма рисковал собой а, -а, -а, -а заулыбался артем втюрилась в меня Элизабет молча дырявила его взглядом и этот взгляд был очень злобным да ладно тебе это просто шутка кстати на ее лице появилась ехидная улыбка где мое золото и как раз заключим контракт «Бестия!» — прошипел Артем, доставая мешочек из кармана. «Держи». Элизабет улыбнулась и положила мешок в сумку, что появилось на ее плече по волшебству, а следом она достала из сумки два флакона. «Слушайте меня внимательно. Сейчас я нанесу на ваши тела руны богов. Таким образом, вы сможете контактировать с ними, вам откроется обитель богов, их дом. Там же будет подручный, что все объяснит вам». Элизабет открыла флаконы. «Снимайте майки и ложитесь». Парни так и сделали. Солнце было в зените, да еще и пекло, как в печке. Первым, на кого нанесли руны, был Сил. Затем девушка начала мазать Артема. Он хотел сострить, но, глядя, как она сосредоточилась на рунах, не стал этого делать. Ведь вдруг что-то из-за этого пойдет не так. «Готово». Элизабет встала, отряхнула свое платье. «Слушайте внимательно. Если вы выберете Бога, а Он откажется, то вы навечно утратите путь к силе. Это касается и навыков». «Это шутка?» — выпучил глаза Артем. «Как понять, что это твой Бог?» «Поймешь». «Закройте глаза». Парни послушались ее. «Властители огня, прими пришлых, что сейчас передо мной, дабы они постигли неизвестное — Дом Богов». Такое плевое заклинание, усмехнулся про себя Артем. Можете открыть глаза. Артем услышал голос, и он не принадлежал Элизабет, хотя бы потому, что это был грубый мужской голос. Парень послушно выполнил команду и разомкнул свои веки. Он лежал на выступе скалы, вокруг него было все в звездах. Кругом небосвод, а внизу ничего, только бездна. Парень удивленно посмотрел вниз а потом начал искать субъект, что попросил его открыть глаза. «Ау! Есть кто дома?» «Дитя, ты слишком шумный». Возле Артема появился человек в золотых доспехах. Его голову закрывал шлем, но пронзительные зеленые глаза невозможно было не заметить. Он напоминал солдата. «Я твой подручный, Керон». «Артём...» Протянул парень руку, на что солдат не ответил. «Ах, точно, это же не мой мир». «Пойдем». Солдат сделал шаг в пропасть. Артем был испугался за судьбу своего нового знакомого, но под его ногами, откуда ни возьмись, появилась каменная лестница, идущая прямо в небеса. Солдат снова взглянул на парня и взором словно приказал «иди за мной». На что Артем не сказал ни слова, а только пошел за ним. «А что меня ждет?» — поинтересовался Артем. Солдат остановился и, усмехнувшись, произнес. «Отчаяние». «Чего?» Артем впал в ступор, но солдату было плевать, и он пошел дальше. Артему ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Шли они недолго, пока их путь не загородили золотые ворота. Это было похоже на врата рая. Но слова, сказанные солдатом, говорили об обратном. «Иди», — показал рукой на ворота солдат. «За этими вратами тебя ожидают пять богов. Будь с ними вежлив». «Хорошо». Артем уже сделал шаг, но его очень интересовал один вопрос. «Кто ты такой? Точнее, ты же не бог?» «Нет, я не бог. Я их сменные перчатки, что они меняют ежедневно». То есть?» — Артем призадумался. «Ты умер и теперь сопровождаешь людей к богам?» «Да. Я был проклят богом огня. Теперь мне до скончания веков придется стоять у ворот, сопровождать пришедших до богов и сторожить врата». Солдат тяжело вздохнул. «Иди». Артем кивнул, подошел к воротам и только открыл их, как развернулся к солдату, потому что ответ того был немного непонятным. «А это... А от кого сторожить?» Было видно, как у солдата дрогнул кадык. Глаза на секунду расширились. Он, не ответив, быстро пошел обратно. «Ну и ладно», — усмехнулся Артем. Парень распахнул ворота и пошел прямо. Шагнув вперед, он обнаружил ступени, ведущие наверх. Даже не удивившись этому, он принялся подниматься к небесам. «Я иду, боги!» «Да когда эти ступени закончатся?» С того момента, как Артём открыл ворота, прошел час. Он все поднимался, не видя конца, и боясь, что его путешествие будет длиться вечность. Может быть, с ним решили сыграть злую шутку? Он чувствовал, что за ним наблюдают. Они даже этого не скрывали, но только кто? Элизабет сказала, что я должен выбрать Бога. Но как? О! Парень вынырнул из пучины своих мыслей и увидел, что лестница заканчивается. А там, недалеко, яркими алыми вспышками полыхает кольцо портала. Он рванул с места, надеясь закончить эти мучительные скитания по бесконечным ступеням, ведущим словно в никуда. Кроваво-красный цвет портала резал глаза и нагонял легкий страх от предвкушения того, что за ними стоит. Но, сжав волю в кулак, Артем сделал первый шаг на пути в неизвестность. А затем тьма и яркий свет и искреннее потрясение на всю оставшуюся жизнь. «Что это?» Поглядевшись по сторонам, Артем приметил, что он стоит на одиноком выступе скалы. Перед ним пять небосводов в форме людей, а за ними тьма. Они окружали парня, и каждый смотрел на него. Их глаза отражали отблески галактик и планет. Загадочные и мудрые взгляды порождали легкое беспокойство. «Юноша!» Прозвучало несколько голосов в унисон. «Ты пришел в обитель богов. Мы, высшие создания всех миров, приветствуем тебя. Выбирай». «А... как бы... А высшие — это по росту или по крутости?» Артем был наивен и глуп в решении серьезных вопросов, но ответа на не менее неуклюжий вопрос не последовало. «Ладно, скучные вы. Я пришел сюда, чтобы заключить контракт. Со всеми богами!» Со стороны послышались томные вздыхания и невнятные мычания. Было понятно, боги озадачены. «Бинго! Если я могу ошибаться, тогда пусть они сами отсеиваются!» Артем ждал ответа и получил его в форме смеха. «Ты не первый, кто просит о подобном. Мы боги!» и правда все можем слиться с тобой но ты умрешь из за огромного потока силы так что нам выполнить твою просьбу нет артем помотал головой в разные стороны ну мы все подловили друг друга эх я думал что сработает выбирай артем ворочился из стороны в сторону разглядывая каждого бога они все были чем то похожи друг на друга И это вызывало еще больше сомнений. И как я, черт возьми, должен сделать выбор. Он попал. Выбрать своего Бога нереально. Надо быть очень удачливым. Он думал и изучал всех богов до мельчайшей клеточки их нематериальных тел, пока не перешел к их глазам. Раскрыв рот, он остановился на одной из представленных божественных сущностей. В одном глазу его плясали языки рыжего пламени, в другом в страстном танце сливались волны бескрайнего моря и тропический лес не может быть прошептал артём ты он указал на бога пальцем дай ка я посмотрю на твои глазки бог наклонился к человеку чтобы приблизить свое лицо это было невероятно когда он оказался так близко артём смог рассмотреть каждую звездочку Каждую туманность или планету, мерцающую в этих глазах. Было крайне трудно оторваться, глядя на бесконечные просторы Вселенной, плещущиеся в этом взгляде. Артем засмеялся, прикрыв глаза. Не может быть. Ты выбрал. Да, я выбираю тебя. Парень кивнул на Бога, что находился перед ним. Твои глаза. Это Земля и Солнце. Отлично. Вспышка, и все боги испарились, кроме одного. Того, что выбрал Артем. Я должен увидеть, что ты достоин моей силы. Хорошо. Что я должен сделать? Ничего. Голос Бога. Он напоминает тот самый голос, что явился к Артему на смертном одре, и когда он сражался с Вильгельмом. Ты... «Мерон? Ты со мной говорил, когда я умирал и когда сражался с монстром, ведь так?» «Я не Мерон. На вопрос, что ты задал, не будет ответа. Всему свое время». И в один миг нечто перекрыло Артему доступ к кислороду. Он начал задыхаться. Лицо посинело, на лбу проступила испарина и выступила синяя паутина вен. В глазах летали мушки от нехватки воздуха. Парень упал на колени, хватаясь за горло обеими руками и кашляя. Он не мог понять, что происходит. «Мелкий, вставай! Опять лёг, куда попало!» Юноша открыл глаза мгновенно, как только услышал знакомый голос. Он не мог в это поверить. Этот голос был голосом его наставницы. «Ева?» Артем лежал в лесу на зелёном пышном лугу, а над ним стояла женщина в черном плаще с капюшоном и гербом на правой груди в виде пули обернутый в лазу Ева была женщиной в возрасте длинные золотистые волосы прикрывали узкие костлявые плечи один глаз был цвета сигаретного пепла другой лазурный синевый чистого неба на щеке красовался шрам в виде маленькой звезды Ева улыбалась и пинала артема он обожал ее улыбку даже не понимая, почему. «Ну что ты так смотришь на меня?» Женщина присела на корточки возле Артема. «Сегодня день, когда ты станешь членом братства с скитальцев. Ты не рад?» Артем приподнялся и обнаружил, что он в том же наряде, что и Ева, в этой прогнившей форме, что когда-то значило для него все. Также на его поясе была кобура с двумя револьверами. Он встал и снял плащ, после чего со злостью отшвырнул его в сторону. «Что с тобой?» — удивилась Ева. «Ты серьезно?» Артем злобно взглянул на женщину и достал пистолет из кобуры, взвел курок и навел дуло на ее голову. «Я давным-давно убил тебя!» «Что ты на...» Она не успела договорить. Артем нажал на спусковой крючок. Выстрел, и пуля впивается в голову. Момент, и виднеется кровяной взрыв, раздробленный мозг клочьями разлетается по всей траве. Труп упал, и Артем пустил ей пулю в сердце, дабы точно убедиться в том, что она сдохла. «Чертов бог!» — закричал Артем. «Думаешь, со мной можно играть? Думаешь, я не отличу правду от лжи?» «Интересно». Ева подняла голову и, показывая дыру в голове, заговорила другим голосом. «Не думал, что ты так быстро придешь в себя. Разве ты не любил эту женщину, подобно матери?» «Любил». Артем закрыл глаза, вспоминая тот роковой день. «Но факт остается фактом. Она в земле и уже давно вскормила червей своей плотью. Она умерла». «Уверен?» Бог мерзко заулыбался. «В смысле уверен? К чему ты ведешь? «Вспышка?» Артем во мгновение ока оказался в городе с высокими зданиями. Город горел в яростном огне. Стая монстров пожирала трупы, лежащие на улицах. Дети плакали, ища своих родителей, но находили их совсем не они. «Артём!» На дороге лежала Ева вся в крови. «Помоги! Ты же поможешь мне! Ты не бросишь меня! Как тогда, когда я умерла, когда ты бросил меня!» «Ты достал!» — заорал Артем. «Думаешь, воспоминания о войне с чудовищами и женщине, что давно умерла, как-то заденет меня? Может, еще покажешь, как я умирал? Давай! Мне плевать!» «Кто знает. Но одно я знаю точно. Ты умер». «Я умирал, но остался в живых. Бог меран меня перенес в другой мир». «Глупо верить во все, что тебе говорят. Я скажу тебе правду. Ты умер. Твоё тело похоронено под замком твоей семьи, и черви уже принялись поедать тебя». Яркий свет и тьма, которую он знал с самого рождения. зажглись факелы, и в разрезаемой тусклым рыжим светом темноте он увидел длинный коридор с могилами. Возле Артема появился его младший брат в своем фраке, также мерзко улыбаясь. Это был Бог. Парень хотел задать Богу вопрос, но не смог, так как его младший брат стоял у могилы Артема. Бог положил руку на надгробие и показал на имя: Не может быть. Артем упал на колени. Тогда, как я выжил? Выжило твое сознание. Вот и всё. Создать тело для Бога проще простого. Артём смотрел на свою могилу, а внутри пустота. Ни чувств, ни эмоций он не испытывал. Ему стало плевать. Он вспомнил, мир отверг его, предал. Даже если его тело закопали, и черви начали глумиться над его трупом, ему было плевать. По делом им. Плевать парень встал с колен и подошел к богу можешь водить меня по моим воспоминаниям сколько угодно но я не сломаюсь я пришел за твоей силой и не уйду артем схватил бога за фраг и подтянул к своему лицу пока ты мне ее не отдашь Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. великолепно превосходно да именно такие мне люди и нужны В глазах Артема вдруг начало темнеть, и он услышал напоследок. «Я заключаю с тобой контракт. Мое имя — Сэмюэль, но ты никому не скажешь его. Только ты будешь знать его, ибо я — безымянный, и простым людям, кроме моих, не позволено произносить мое имя». «Ответь мне». Едва ли смог сказать Артем, пока его глаза не погрузились во тьму. «Ева, она жива? Ты же не просто так сказал про нее. Бог промолчал. Он не стал отвечать. С этой тишиной мрак поглотил Артема, он словно погрузился в пучину бездны. «Элизабет, как он?» Девушка сидела в тренировочном корпусе на стуле и читала книгу, которая чем-то поистине ее завлекла. Голос Жанны заставил Элизабет вздрогнуть и на некоторое время отвлечься от увлекательного чтива. Сил уже как час назад заключил договор с Богом ветра. Артем пока еще не пришел в себя. «Это бес, талач. Жанна подошла к лежащему Артему и легонько пнула его. «Если не заключишь контракт с Богом...» «Я тебя на фарш пущу!» Элизабет молча наблюдала, как Жанна мутузит спящего Артема. «Этот парень. Он очень заинтересовал ее. Девушка ему об этом не говорила, да и в принципе никому. Когда они сражались с Вильгельмом, от него исходила странная аура. Непонятная и пугающая. Может, это из-за того, что он из «Звездных людей»? «Возможно, но не точно». Она знала про них совсем мало, хоть сама и являлась обладательницей их крови, доставшейся ей от прадеда. Семья Алых не походила на обычных людей из-за своих глаз. Поначалу их принимали за вампиров и очень боялись. Но Александр Алый, первый в их роду, наладил общение с жителями города. Он доказал всем, что он человек. Потом он завел семью и почти уничтожил одну четвертую континента. Семью Алых чуть не казнили, но в итоге оправдали, так как они являлись первой главенствующей семьей в Бенезете. Просто так их не могли лишить голов. И по сей день шпионы короля следят за семьей Алых. Они опасались, что кровь прадеда возьмет над ними верх. «Элизабет!» — закричала Жанна. Девушка сразу же увидела, как небо рассекло рощерками ослепительных молний и по всей округе разнесся гром. Элизабет не могла понять, что это. Никогда в Бенезете не было туч. Это невозможно. Что это? Жанна шокированно смотрела на небо. Электричество? Как оно может быть на небе? Это... Элизабет вспомнила, что как-то раз пришла и рассказывала о таком. Гроза. С небес послышался рев. Он был оглушительным и невероятно резонирующим. Девушки не могли понять, что это. Возможно, это монстр, который обитал за воротами Бенезета. Но никто никогда не слышал о таком. Новый вид? Были слышны крики по всему городу, били тревогу, все вооружались. Жанна достала меч из ножен. «Элизабет, тебе нужно уходить к семье, мы сами тут справимся». «Нет», — твердо ответила Элизабет. «Артем еще в мире богов. Если на него нападут...» то связь разрушится, и он навечно застрянет в мире богов. Я сама защищу его. Так же...» ш... Девушки обомлели, так как с небес полетела огромная молния, двигаясь прямо в их сторону. Весь народ города начал посылать магические заряды в этот сгусток электричества, чтобы хоть как-то его остановить. Но все было тщетно. Ничто не могло сбить его. Жанна, как и Элизабет, принялась читать заклинания. Сгусток направлялся к ним. Он был похож на змею, извивающуюся в готовности вонзить свои ядовитые клыки в гладкую человеческую кожу. Он будто что-то искал. И нашел. Дочитав заклинание, девушки пустили свою магию на врага. Но сгусток поглотил магию и предстал прямо перед их ошарашенным взглядом. Он как бы осматривал все вокруг, пока не заострил свое внимание на Артеме. Все в тренировочном корпусе наэлектризовалось и начало притягиваться друг к другу. Волосы встали дыбом. Отовсюду виднелись крохотные линейные вспышки. Электрическая змея упала возле Артема и начала преображаться до тех пор, пока не стала напоминать человека. «Что это такое?» — подумала Элизабет. Она не знала, что делать. У этого существа не было ауры, ничего. Он похож на Бога. Девушка все поняла. Она не могла поверить, происходящее перед ее глазами. Предотвратив попытки Жанны начать читать новое заклинание, Элизабет сказала ей просто смотреть. Сгусток, что превратился в человека, встал на одно колено и положил руку на лоб Артема. Теперь ты, мое дитя. Дитя безымянного бога. Моя сила. Одна из шести. Теперь твоя. «Повелитель молний!» Элизабет увидела, как Артем открыл глаза. Он был взбешен. Парень будто что-то хотел узнать, и ему не дали подходящего ответа. Артем схватил сущность за лицо, и его рука... Она превратилась в поток молний. «Это невозможно. Слияние магии с божественной энергией. Как первоуровневый может так сделать?» «Ответь мне!» — заорал Артем. «Или я убью тебя!» Она жива. И она в этом мире. За секунду Бог, что пришел к ним, исчез, как и тучи скрылись с неба. Артем все смеялся, прикрыв рукой глаза. Значит, ты жива. Какое охренительное стечение обстоятельств.